Грей бросил взгляд на блюдо с сэндвичами. Все они подгорели с одной стороны. Он потыкал один из них пальцем. Сыр даже не расплавился. Как матери это удается? Спалить сэндвичи так, чтобы они остались холодными. Это должна быть целая наука. «Все равно они выглядят аппетитно», — сказал Грей. «Позови отца», — велела мать, — махала в воздухе полотенцем. Безуспешно пытается разогнать дым. «Вон в мастерской». — Что, опять скалачивает скворешники? Мать сделала страшные глаза, безмолвно приказывая не поднимать больную тему. Грей подошел к открытой двери черного хода, выглянул из нее и крикнул. — Па, обед готов. — Сейчас иду, — донеслось из мастерской. Грей вернулся в дом. Мать уже расставляла тарелки. — Принеси апельсиновый сок, — попросила она, — а я схожу за вентилятором. Подойдя к холодильнику, греймыл из него пакет сока Минитмайт и стал разливать его по бокалам. Когда мать вышла из столовой, он поставил сок на стол, вытащил из кармана маленький стеклянный флакончик и выспал содержимое в один из бокалов. Это был сероватый порошок, остаток смеси металлов. С помощью Монка он провел целый ряд исследований в области моноатомных веществ, в результате которых выяснил, как их соединение стимулирует эндокринную систему, а оказывая при этом сильное положительное воздействие на мозг, улучшая восприятие и память. Грей помешал в бокале чайной ложкой, и в этот момент в заднюю дверь вошел отец. В волосах его застряли стружки. Он, вытер ноги о половик, кивнул Грею и тяжело опустился на стул. «Твоя... «Мать сказала мне, что ты снова собираешься в Италию». «Всего на пять дней», — ответил Грей, протягивая отцу стакан с соком и размешанным в нем смесью. «Очередная командировка». «Понятно», — протянул отец и заглянул сыну в глаза. «И кто же эта счастливица?» «От неожиданности», — Грей попихнулся. А — «орычил он». До сегодняшнего дня ни словом не обмолвился ни отцу, ни матери, и теперь не знал, что сказать. После того, как их приключения остались позади, Грей и Рэйчел провели ночь в авиньоне, свернувшись на диване у маленького камина, пока за окном заканчивалась гроза. Они не занимались любовью, а только говорили. Рэйчел пересказал ему истории своей семьи, которую узнал лишь недавно, и немного поплакал. Она до сих пор не могла разобраться в своих чувствах по отношению к бабушке. Затем они уснули, держа друг друга в объятиях, а на утро дела и служебные обязанности заставили их расстаться. Как сложатся их отношения теперь? Именно для того, чтобы выяснить, это он отправлялся теперь в Рим. рай звонил ей ежедневно, иногда и по два раза в день. вигр шел на поправку. После похорон кардинала Сперы его назначили главным хранителем Ватиканских архивов. Ему предстояло выяснить, насколько серьезный урон нанесен орденом дракона, и по возможности компенсировать его. На прошлой неделе Грей получил от Вигора письмо с благодарностями, но помимо них обнаружил в нем некое послание. Тайное послание. Под подписью мансиньора Красовались оттиски двух перстней с папской символикой, представлявшие зеркальные отражения друг друга. Изображение близнецы — символы церквистого Фомы. Похоже, тайная церковь нашла замену безвременно ушедшему из жизни кардиналу Спяре. Поняв это, Грей отдал распоряжение отправить в игру настоящий ключ Александра Великого который до сих пор хранился в ячейке депозитарии египетского банка. Он не осмелился привести его во Францию. Посмотрите, что орден дракона наложит на него лапу. Кто, как не вигр сумеет сохранить его? Что касается фальшивого ключа, с помощью которого они обвели Рауля вокруг пальца, то он был заказан Греем в одной из ювелирных лавок Александрии. Хозяева, которых славились искусством, подделывают старинные артефакты. На это ушло меньше часа, а Грей тем временем осваждал Сейхан из подводной пещеры. Из показаний, которые дал в ходе допросов генерал Ренде, стало понятно, какую угрозу представлял собой Орден Дракона. Хвост свершенных им убийств и жестокости растянулся на многие десятилетия.